Глава 5. Мишка напал первым. Пустобрех подошел уже достаточно близко и только выжидал подходящего момента, чтобы пустить дубинку вход. И, видимо, подходящим счел кульминацию переговорного процесса. Подбодренный крикунами зачинщиками, Мишка перехватил свое оружие двумя руками, размахнулся с плеча, ухнул. Слишком долгие приготовления. Бурцев отреагировал быстрее. Разворот. Уход с линии атаки. Дубинка Мишки небольшая, но весистая вязовая палец. Ударила сверху вниз, прогудела в воздухе, стукнулась толстым концом от дощатый на моста, отскочила от сухого дерева. Когда пустобрех размахивался второй раз, Бурцев вспомнил рукопашное прошлое. Тренированное, не скучающее без учебных спаррингов на дружинном дворе тела, вспомнила само. И тело ответило. Бурцев достал конопатого здоровяка ногой. Легко. Да с подскоком. Позиция лучше не придумаешь. Противник беззащитен. Обе руки с дубинкой задраны вверх. Позвоночник выгнут, корпус откинут назад. Тут и просто толкнуть его достаточно, чтобы прокинуть. Но толкаться в бою Бурцев не привык. В бою он бил сильно и жестко. Как правило. Мишка пустобрех исключением из правил не был. Удар в челюсть. Пяткой. А на пяточке каблучок тяжелого сапожка а на каблучке стальная подковка. В общем, вышло не слабо. Сильнее вышло, чем кастетом. Мишка не успел ничего предпринять. И понять, вероятно, тоже. Высокие удары с ноги непривычны здешним кулачным бойцам. Ногами новгородцы разве что добивали, или точнее, дотаптывали павшего противника в лютом бою стенка на стенку. А что вот это, В морду? Да в нокаут? Здесь такое еще было в диковинку. Пустобрех грохнулся на мост. Упал навзничь. всей хребтиной на доски. доски Да так и застыл. Надолго, судя по всему. выраненная палица откатилась в сторону. Бурцев поднял дубинку. Хотел зашвырнуть подальше в Волхов, да передумал. Замершая была толпа уже выплевала одного за другим новых крепких ребятушек с дрекольем. Тоже, видать, зачинщики. Из тех, что заодно с Пустобрехом были. «Колдовством Мишку одолели!» — орали парни в голос, заводя хмельной люд. «Истина колдовством! Не задрать православному христианину ноги выше головы! Балвахвальские то штучки!» Толпа волновалась. Крикуны с дубьем наступали. Бурцев впятился, подняв трофейную палицу. Приходилось ему однажды участвовать в палочном бою. Со Сбысловом в Силезии дрался по польской правде. Но тогда бились один на один, и щит тогда на левой руке висел. Сейчас противников было больше, а щита нема. Один пропущенный удар — и хана. От богатырского удара богатырским же ослопом, наверное, даже чудо-кольчуга не спасет. Сшибут, блин, с ног на раз-два. А уж если шарахнут по черепу... «Навалимся всем миром, православные! Хватай Ваську-чернокнижника!» Мир, однако, медлил. Мир хотел вначале посмотреть на палочную потеху. В этот раз напали сразу двое. Одного Бурцев уложил на подходе, вмазал Мишкиной палец в голову. Новгородец свалился, не пикнув. А вот от дубинки второго мужичка едва успел прикрыться. И, не мешкая, хорошенько засадил подъемом сапога противнику промеж ног. Крикун-зачинщик согнулся в три погибели, упал в корчах отполз, причитая. «По что по срамному месту бьешь, Васька, иродкий частивец?» Бурцев добавил, дубинкой по макушке. «Тоже, блин, рыцари выискались. Сначала прут вдвоем на одного, а потом упрекают, что бой не по правилам. А к нему уже подскочили еще трое. Ну что сказать, любили в Новограде палочные бои, перуном еще завещанные». Однако в боях этих, как и в шипке на кулачках, ставка делалась прежде всего на силу и удаль молодецкую, а не на ловкость или мастерство. Мужики просто хватали дубё за один конец и били другим. Грубо, сильно, без затей. Сверху до да сбоку наискось. Сбоку да сверху. Мешая друг друга, а то и задевая ненароком в горячке сражения собственных товарищей. Защиты или тычковых ударов в палочном бою эти ребята не знали. Бурцев знал. И то знал. И другое. И кое-что еще. И дрался в иной манере. Как когда-то лупил скинов резиновой дубинкой в омоне как рубился мечом в Польше, Пруссии и на льду Чудского озера. А еще, перехватив палку посередке, он ловко орудовал ею, как автоматом в рукопашной, с прикладом и с примкнутым штыком, пока это помогало. Из толпы выскакивали все новые и новые крикуны с дрекольем, Но все непрофессиональные бойцы. А так, пропойцы наймиты. Шумливая вечевая дружина с пудовыми кулаками и усохшими мозгами, привыкшая брать числом и горлом. Бурцев вертелся, крутился как белка в колесе. Уклонялся, парировал, отбивался. Сам наносил удары, благо ширина моста не позволяла противникам зайти в тыл. И отступал к лошадям, оставляя на мосту побитых и калеченных. От него отстали. Получив неожиданно жесткий отпор от теночки вечевые костоломы чесали репы. Хорохорились, однако, с лезть под палку Бурцева не спешили. Бойцы пятились. Стонали раненые. Возбужденно шумела хмельная толпа. «Народ честной, да что же такое деется?» Громко и отчетливо возопил кто-то. «Кажется, это был тот самый Василий Буслаев в засушенном виде». «Приблудный Васька, чернокнижник, самозванец бесов наших бьет новогородских! А-а-а-а!» <связывая> Возмущение и негодование, а вперед уже проталкивались купеческие вояки при броне и шаломах, с щитами, мечами, копьями. От этих ребяток палочкой уже не отмахнешься, подумал Гурцев, и с луками. Стрела с тяжелым граненым наконечником нежданно-негаданно вылетела из толпы и ударила в плечо. Сильно ударила, едва не опрокинула. А вот это уже грубеж. Если бы не трофейная кольчушка Фридриха фон Берберга, было бы хреново. Любую другую кольчугу бронебойная стрела, пущенная почти в упор, продырявила бы в два счета. «Колдовство!» заорали в толпе. «Броня отстрел, заговоренная на Ваське! хвата его! В костер его!» И вот тут толпа подалась, заревела многоголосым пьяным басом, хлынула на бойца-одиночку. «Сомнут, сметут, снесут!» Это было ясно, как божий день. Им всем было ясно. Бурцев досадливо сплюнул. Эх, мужики новогородские, вот ведь доверчивый склочный народец. Ладно, палку в Волхов. Пришла пора пускать в ход тяжелой артиллерии, а за неимением маной придется воспользоваться. Бурцев нырнул под брюхо лошади. Там с другой стороны к седлу приторочен МГ-42, отбитый у сайт команды СС на Чудском озере. Ручной пулемет со зложенными сошками готов к бою. Коробка барабанного магазина на полсотни патронов топорщится слева. Первый патрон ленты в патроннике. Взята эта бандура вообще-то на крайний случай. Ну уж куда крайнее это? Бурцев выругался. Он так надеялся договориться без пулемета. А не дают.